Об авторе. Кристель Добо родилась в 1980 году во Франции, на Лазурном берегу, и выросла в доме, полном классической музыки и исторических загадок. Наделенная богатым воображением и скорее романтическим, чем рассудочным характером, девушка начала писать свои первые тексты еще на студенческой скамье. Переселившись в Бельгию, она готовила себя к профессии библиотекаря – как вдруг ее настигла тяжелая болезнь. И только писательство спасло ее сначала в больнице, потом в период долгой реабилитации, впоследствии стало ее второй натурой. Все это время Кристель принимала участие в работе семинара, который проводила в интернете сообщество писателей «Серебряное перо». Именно благодаря его содействию она решилась представить на суд публики свой первый литературный опус «Сквозь зеркала». Кристель Дабо приняла участие в конкурсе произведений для молодежи, который объявил издательство Галимар, вышла в финал и получила первую премию. К настоящему времени ей написаны второй и третий Тама Романа сквозь зеркала, а скоро появится и четвертый заключительный. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Декабрь 2018 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Леонтина Бродская.